Глава десятая. «Надеюсь, вам у нас понравится». Галя улыбнулась пожилой паре, заезжающей на базу. «Не сомневаемся. Столько положительных отзывов. Стас, а ты чувствуешь этот воздух? Он даже в помещении осязаем. Вас сейчас проводят. Приятного отдыха». «Сегодня четыре заезда, это неплохо. Она неделю работала в крыле, и сказать, что ей нравилось, значит ничего не сказать. Было немного непривычно, есть такое». Совершенно новое место, новые люди, но так даже интереснее. Голова занята работой, осваиванием новых навыков. То, что надо, чтобы не отвлекаться на вязкие и тягучие мысли. Единственный минус – дорога. Вот пока она добиралась до базы, тут волей-неволей мысли гоняешь. Они, заразы, все вокруг одного человека крутятся, и это плохо. К ней решительно направлялась Дина Костровская, владелица крыла. «Галина, тут такое дело». Владелица была молодой женщиной, лет двадцать пять, максимум двадцать семь. Красивая, яркая очень приятная. Она производила хорошее впечатление, умела общаться с людьми. Галине она сразу понравилась. «Форс-мажор? Еще какой!» Дина закатила глаза. «Говорите, будем готовиться выходить как-то из ситуации». Чтобы не терять время, Галина открыла таблицу, въедливо изучая свободные номера. Но владелица замолчала, о чем-то задумавшись. «Дина Викторовна!» — позвала Галя. Девушка вздохнула и нахмурила брови. Пипец просто. И да, когда никого рядом нет, называйте меня Диной. Не особо люблю эти отчества. Сразу себе такой серьезное чувствую, что жуть пробирает. Может, вам водички? Да, точно. Галя наполнила стакан водой и протянула руководителю. Вот видите, какой из меня начальник. Приезжают большие люди. Тут она усмехнулась. И все, у меня мандраж. Наверное, это логично. Вы же недавно открылись, еще не привыкли. Ничего, год-другой и привыкнете знать как говорят? Как, что первые двадцать пять лет тяжело, а потом привыкаешь?» Закончила за нее Дина, и женщины рассмеялись. «Яна Дмитриевича не видели? Он уехал с Ярловым и Кистановым. Зашибись. Когда мужчины нужны, они сваливают». Дина уже более расслабленно усмехнулась. «Это я так нервничаю. Надо же кого-то крайним обозначить. Не себя же любимых будем. О, полностью с вами согласна». Костровская забарабанила по стойке. «Дина, у нас есть свободные номера и коттеджи. Два полностью готовые». «Я знаю, Галя, знаю». Галя насторожилась сильнее. Дурное предчувствие подкралось. На теле волоски наэлектризовались. «Глупость. Нет-нет, глупость. Охрана на местах?» Галя посмотрела на камеры. «Да, это хорошо», — протянула Дина, после чего подошла к Галине. «Так, оставляем панику и смотрим, что у нас есть. Количество гостей известно? Десять. О, но номеров надо, так, сейчас скажу, сколько». Два люкса, у нас они свободны, верно? Верно. И два номера надо для охраны. Все-таки охрана будет. Много ли людей в округе ездят с охраной? Без как застучала. Табасов к ней приезжал без своих людей. Паниковать рано. Прошла неделя. Целых семь дней. От него не было ни весточки, ни звонка. Перебесился мужик, закрыл гештальт и забыл про нее. Это было бы наилучшим исходом. Тогда чего ноет в груди? Жжет, не дает покоя. Снова и снова накатывает. Вроде бы немного отвлечешься и становится легче, а потом очередная волна. Целая жизнь прошла между теми молодыми Галиной и Харитоном. Сколько боли, потерь. Они оба изменились. Люди расстаются и через месяц забывают друг друга. Почему же она такая неправильная? Сколько можно страдать и думать об одном мужчине? А он? Что ему от нее надо? Его слова не выходили из головы Гали. Они впились в мозг, выжглись клеймом. Она опасалась спрашивать у Дины фамилии приезжих. «Но надо!» «Я бронирую», — прокашлявшись, уточнила Галя. «Да, оставь на бронь». «На кого?» Сердце ёкнуло. «Пожалуйста, пожалуйста». Она не знала, о чём просила, чтобы не услышать знакомую фамилию или наоборот. «Табасов к нам решил наведаться, и, кажется, ещё Мазуров. Господи, имена-то какие! Если честно, в жизни не думала, что буду общаться с живыми олигархами». Как Галине удалось сохранить улыбку и не рухнуть на плитку, вопрос. «Мазуров тоже тут будет» и как им ей в глаза смотреть, как, как, молча. Они отпустили ее, дали гарантии. Точнее, гарантии ей дал Харитон. Она дождалась, когда дина отойдет, и упала боком на край стола, уперлась руками. Так, собраться и работать дальше. Ей удалось отвлечься, было еще одно заселение. Она то и дело посматривала на время. Может, не приедут, задержатся, и она завершит смену, а там, горе все синим пламенем. Галя сама себе напоминала глупую девчонку. Оказывается, как мало ей надо, чтобы ее мир, ее спокойствие перевернулись с ног на голову. В сумке лежала валерьянка, она закинула в себя три таблетки. Когда началась суета за дверьми, она сразу поняла, в чем дело. Нет, не успела закончиться ее смена. Значит, будет встречать высокопоставленных шишек. Ей успели шепнуть, что базе отводилась интересная роль, и даже ходили слухи, что дали ее построить именно с целью некоего перевалочного пункта для переговоров а так бы никто ничего не согласовал, рядом заповедная зона. В холл входила группа мужчин, их встречал сам Костровский, точнее, он уже был с ними. Галя максимально собралась, но даже если бы она не знала, кто среди входящих мужчин, равнодушно остаться не получилось. Они одним своим присутствием наполняли пространство властью и силой. Одеты в дорогие костюмы, они выглядели немного инородно среди других отдыхающих. Несколько телохранителей шли рядом, Их внимательные взгляды сканировали окружающих, движения были хорошо отлажены и согласованы. По факту, они должны были пройти мимо. Все. Что им делать у стойки регистрации? Сильный мир сегодня не тратит время на подобную ерунду. Галя сомневалась, что они вообще понимают, как это делать. Она нацепила на лицо улыбку. Сейчас, сейчас они пройдут, и она выдохнет. Ей остался всего час, она запрыгнет в машину и уедет по прежнему существовала вероятность что табасов с мазуровым здесь всего лишь проездом переночут и дальше поедут они почти прошли мимо когда мазуров повернул голову и увидел ее и сразу же остановился гали точно облет кинули с огромной высоты кожа покрылась мурашками мышцы одеревенели мазуров впился в нее взглядом узнал добрый вечер голос гали не дрогнул надо же она мысленно похвалила себя но это только начало «Сейчас что-то будет. Такое, от чего она долго не отойдет». И она не ошиблась. Табасов обошел Мазурова и загородил ее. Что-то негромко сказал, после чего они пошли дальше. Галя собиралась выдохнуть, но, как оказалось, рано. От группы отделился мужчина в идеально черном костюме и в идеально белой рубашке. Он подошел к ней и дежурным голосом сказал, «Вас просили задержаться». «Кто просил?» — выдохнула она. «Мазуров тоже мог. Имел право, да?» По спине молодой женщины потекла холодная капля пота. «Харитон Валерьевич, поднимитесь к нему!» Он посмотрел на часы за ее спиной и закончил предложение. «Через сорок пять минут!» «Подняться? В логово зверя?» Первым порывом Гали было отказаться, прямо сразу же. Кто ее заставит подняться к Табасову? Что за блажь? Пришел другой администратор, все, она свободна. И может идти только куда? Ехать домой или подняться к Харитону? Если выбрать первый вариант, он отправит за ней охрану? Перед глазами вставала картинка из криминальных фильмов. Погоня, наручники, мордовороты. И, как итог, она один на один с боссом мафии. Табасов, конечно, не мафия, но влияние у него побольше даже будет. Где были ее глаза в молодости? Уже тогда можно было понять, что он не просто мажор, а нечто серьезнее. Где-где? В известной рифме. Там и были. Вздохнув, Галя прошла в комнату для персонала. Переоделась. Как знала, сегодня выбрала строгое серое платье, сверху шерстяной кардиган. Волосы по-прежнему собраны в строгий пучок. Чтобы чувствовать себя увереннее, Галя припудрила лицо и нанесла помаду на губы. Вдох, выдох, все, она готова, сегодня точно. Через десять минут она коротко постучала в дверь, и та распахнулась практически сразу, что немного дезориентировала Галю. Неужели Табасов ждал ее? Да ну, быть такого не может. Она опасливо взглянула ему в лицо. Ждал. Волна жара снесла Галю, нет, нельзя им встречаться. И снова, повинуясь глупому порыву, полностью противоречащему здравому смыслу, она развернулась на каблуках, намереваясь трусливо сбежать. Кожу пронзило тысячи игл Галю поймали, сразу же. Окунули в теплые объятия, поразительно разнящейся с тяжелой властной энергетикой Табасова. Галя один раз хапнула воздух, второй. Стало только хуже, потому что рецепторы отозвались на запах харитона на его силу, на ту неуловимую ауру, перед которой она каждый раз оказывалась бессильной. Но все, все. Он прижал Галю к груди, гладя по спине. Это какой-то сюр. Такой не может происходить в действительности. Как? Он обнимал ее, успокаивал. Словно ему известны все ее страхи, и он готов их взять на себя. Так они стояли некоторое время, в висках Билла на батом, и не было сил, чтобы оттолкнуть Харитона. В его руках сладко, больно, приятно, Она бы так и стояла в вечность, позволила всему миру исчезнуть, испариться, и ничего и больше не требовалось. Только Харитон. Но беспощадная реальность брала свое. Галя оторвала голову от груди мужчины и выдохнула. «Мазуров, он...» Она не могла сформировать ни слова. Хотела, планировала, даже готовила вопросы, но нет. Они все разлетелись в дребезги, стоило оказаться наедине с Харитоном. А теперь еще и его глаза, находящиеся так близко к ее лицу. Тимофей дал гарантии. Она никак не отреагировала на его слова. Олигарх дал слово, олигарх взял. Они это уже проходили. Рука Харитона сильнее сжала талю Гали. «Галя, посмотри на меня». Она сделала так, как он просил, точнее велел. «Ты что, все эти годы ждала, что кто-то из нас, я или Тимофей, пошлет людей, чтобы тебя...» Он не договорил, судорожно сглотнул и побледнел. Его реакция на собственные слова, на собственные мысли, настолько поразила Галю, что та по инерции кивнула, признавшись. «Ахуеть!» Выдохнул он и тотчас добавил. «Извини меня». Он перехватил ее за талию, подтолкнув к дивану. Галя пошла. Села и тихо сказала. «Я не позволю вмешиваться в мою жизнь». На лице Харитона все еще сохранялась бледность и, кажется, удивление. Он направился к бару, потом резко развернулся и вернулся к ней. А вот это уже было хуже. Галя невольно подалась назад, ощупывая его глазами. Она не хотела, правда. Выходила само собой. Ее изголодавшаяся по нему маленькая девочка, что так долго спала внутри, ждала, надеялась, настырно выбиралась наружу и впитывала в себя все, что видела. Все, чего так долго была лишена. И Галя абсолютно ничего не могла с ней поделать. Он сначала навис над ней, щурясь. Потом присел рядом, уперевшись в спинку дивана. «Ты жила все эти годы в страхе?» Он повторялся, выдавая себя с головой. Галя не могла поверить, что эта мысль настолько его поразила, шокировала даже. «Да, ты сам сказал не появляться». «Да, не появляться». Рявкнул он, отчего она невольно вздрогнула. «Но я также дал тебе гарантии, что никто тебя не тронет. Я отпустил тебя». «Вы...» Она тоже перевела дыхание и сорвалась на крик. «Вы убираете свидетелей!» «Кто это мы? Вы?» Она не удержалась и ударила его по плечу. Грани прошлого и настоящего стерлись, басов ощерился. «Чем тебе шантажировал мой отец? Каким образом он заставил тебя принять кольцо и прийти в тот чертов ресторан Аленкой, да? Твоей дочерью, о которой ты мне ничего не говорила?»